До известной степени касается и тебя. Видишь ли, как обстоят дела. Мохнатый дом является собственностью короля, переданный в пожизненное пользование частному лицу, то есть тебе. Ты имеешь полное право жить тут сам, поселить других людей по своему выбору или оставить дом пустым.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 А вот скрывать от меня неприятности в твоем случае практически должностное преступление».